12 января. Жизнь — есть игра. Жизнь артиста — что это такое? Сплошная игра. Сегодня шеф извел Высоцкого Гамлета. Вчера Гамлет вышел на сцену. Человечество заносит этот день в летопись, а Лаэрт в это время спал на диване с большого похмелья. Один знакомый встретил меня на Мосфильме. Говорят, у вас гениальный спектакль появился. Так много говорят о нем. Были на семинаре у Эфроса, он рассказывал, что всю ночь не спал, утром позвонил любимому, но не застал самого и начал выговаривать его жене. Та слушала-слушала и говорит, да, и представьте себе, всего шесть досок. Значит, у вас Гамлеты делают? А как он его решает? В своей обычной манере? А какая у него манера? У него каждый спектакль решен оригинально. Ну, скажем, Любимов не может похвастаться психологическим углублением. В Гамлете есть диалоги, и надо разговаривать. Что за бред? Какое психологическое углубление? Это что, когда тихо и скучно? А разве в наших других спектаклях нет диалогов? Когда-нибудь встретимся, поговорим. Я выбью из тебя эту хреномуть. 15 января. Третий павильон. Снимаем тайгу. Тринадцать планов. Все говорят, что это последний день съемок. Дай бог. В десятом павильоне пробуется Шацкое в Булычеве. Помоги, господи. А дела у нас на театре хуже не придумаешь. Принц Гамлет запил. В ночь под старый Новый год, вместе с шефом. Ужасно стыдно слушать было вчера, какую чушь нес Володечка открытым текстом со сцены. Вечером позвонила в театр Марина. Принц Склифосовского, она в отчаянии. Одна в России на положении кого? Уговаривал я вчера Володе поехать спать. И прекратить. Надо бежать на длинную дистанцию, это малодушие. После того дня, как шеф накричал на него, он взялся за стакан, ища спасение в нем, в отступление, А может, брызнет талант, надеялся. Надо работать. Надо мужественно переносить неудачи. Надо работать, а не хватать звезды. Не стараться хватать их, по крайней мере, каждый день. Есть мужество профессии — сохранять форму, не жрать лишнее, не пить, когда идешь в сражение. Вы пять пьес показывали мне с голоса. Я выполнял с точностью до тысячной доли, но здесь я не могу повторить, потому что вы еще сами не знаете, что делаете. Я напридумывал в Гамлете не меньше, чем вы. Поймите, как мне трудно отказаться от этого. Эту и подобную стыдную муровину нес Володя. Шеф и тот слушал его, старался вникнуть, объяснял чего-то. Ах, как это все нехорошо! Принц Гамлет Склифосовского благо что это случилось в дни когда у него нет галилея и перед выходными днями 23 января в одиннадцать все заняты в гамлете принца нет что будет кто почитает шеф ведь готов к этому филатов почитайте значит филатов обидно что не я ни к чему мне принц датский тем более я мечтаю о богомолове ведь сказал жером валерия загримировали под сельского учителя но валерия я люблю Он все равно сниматься у меня будет. Значит, что? Но все равно обидно. Хотя бы ради шутки почитал. Но ничего. В магазин за молоком. Нейтрализовать всю вчерашнюю гадость, водку и табак. И на ковер заниматься. На удар ответить ударом. Будем работать. Будем совершенствовать физику, чтобы нам никто не сказал тьфу. Читаю про Мэрилин Монро. Питалась тертой морковью кипяченым молоком и кажется то ли сливками, то ли орехами. 26 января. Вчера два спектакля, послушайте, что делать. Разговор с шефом. «Валера, скажи мне, пожалуйста, ты хотел бы попробовать Гамлета? Видишь, у нас опять трагическая ситуация, и я не знаю, чем она закончится и для театра, и для него. Я верил в него, но теперь, Юрий Петрович, мы люди свои, прикидываться мне перед вами нечего. Хотел бы Гамлета? Конечно, хотел бы. Верю ли я в то, что могу это сыграть? Конечно». Может быть, не сегодня, но завтра. Давайте попробуем. Ну, тогда я тебя прошу, сиди на репетициях, присматривайся, вникай, куда я бьюсь. И как-то в студийном порядке. Приготовь какой-нибудь отрывок, я посмотрю. Не думаю, что я буду смотреть, развалюсь и давай удивляй. Я понимаю, что это такое, но выхода у нас другого нет. Я все понял, считаю, наш разговор окончен. Вчера у Володи день рождения. Шеф мне предложил попытать удачи в Гамлете, какая-то ирония. Один раз я сыграл Керенского за пятьдесят рублей. Точила меня тоска, что друга предал. Чепухой все оказалось, ерундой. Теперь, кажется, я опять играю на его трагедии. Он царь еще. Ну, а у меня что, две жизни, что ли? Тоже одна, и неизвестно какая. Ему сейчас важнее эта роль. Это его идея, его смелость. Зачем мешать ему? Ведь я ему скажу все равно. Но это, может быть, еще хуже, чем не говорить. А так он будет знать, что друг готовит нож и будет бояться зажиматься, не захочет вроде как секретов выдавать. А какие секреты могут быть в этой роли? 30 января. Володя все еще в загуле, репетирует Филатов. Приходит Щербаков, и я хожу вокруг. Роль Гамлета начинали репетировать Высоцкий, Филатов, Золотухин и Щербаков. Конюшев настаивает, чтобы я рвал Гамлета. За Гамлетом придет сотни де Богомоловых. Я возражаю, мало стоять в афише, надо сыграть Гамлета, а не называться исполнителем роли. Потом договорились до того, что надо совместить эти работы. Ты можешь, Федя, ты можешь. 31 января Сегодня было заседание местного комитета, с бюро комсомола и партбюро решали вопрос Высоцкого. Я опоздал. Полагал, что, как всегда, заседание состоится в 15, оно было назначено на 14 часов. Пришел к голосованию. Об увольнении речи, кажется, не было вовсе. Значит, оставили в самый последний-последний раз, самыми-самыми строгими предупреждениями. Володя сидел в кабинете шефа, воспаленный, немного сумасшедший, остаток вынесенного впечатления из буйного отделения — куда его друзья устроили на трое суток. Володя сказал, если будет второй исполнитель, я репетировать не буду. Я рассказал ему о своем разговоре с шефом. Сказал, что читка роли Филатовым была в пользу твою, все это выглядело детским лепетом и так далее, чем, кажется, очень поддержал Володю. Если ты будешь репетировать, никто другой не сунется и репетировать не будет. Но для этого ты должен быть в полном здравии и репетировать изо дня в день. Марина улетела и, кажется, навсегда, хотя посмотрим» разберемся. Симптоматично случайность. Ни Веньки, ни Славиной, ни Хмельницкого, ни Золотухина на обсуждение не было. Снова я увидел рядом с Володей Иваненко в очень хорошем расположении духа. Теперь она может вильнуть перед подругами вновь хвостом. Дескать, я говорила, что он вернется ко мне, и я буду присутствовать при их разводе. Или я этого не говорила? Мне противно глубоко эта связь, не знаю почему. Хотя чувство это мое далеко не патриотично. Казалось бы, я должен болеть за Иваненку. Но Марина, мне кажется, больше русской, чем половина нашего театра. Бог с ними разберутся. 1 февраля. Репетиция Гамлета. Володя репетировал. Как я в этот раз сорвался, просто не знаю. Никаких причин не было. Не было причин? Личная. Это не причина? Когда держишь в руках такую роль для артиста, тем более артиста на диете, после пира, плохая репетиция — причина. Как-то он мне сказал, мне ужасно мешает, что я меньше всех. Ты погляди, я на сцене ниже всех, меня это жутко угнетает. Сделай это личное твое мучение физической недостаточностью душевной гамлетовской мукой. Пусть это помогает тебе в одиночестве твоем, в твоей исключительности, да, вот так, такой Гамлет и никаких других. 7 февраля. Четвертого, после часа пик, были у Веньки. Спектакль театра на Таганке поставлены любимовым по повести Ставинского. Автор инсценировки, исполнитель главной роли, Смехов Володя, я, Полока, ну и понятно, что Венька был салкой, хорошо посидели. Давали Володе советы, как выстоять перед тем, что шеф иногда несет. А вчера ему шеф впервые сказал: Правильно работали. Как-то Володя звонил шефу домой, нарвался на мадам. «Я презираю тебя. Этот театр проклятый, Петровича, что они тебя взяли обратно. Я презираю себя за то, что была на вашей этой собачьей свадьбе. Тебе тридцать с лишним. Ты взрослый мужик. Зачем тебе все эти свадьбы? Ты бросил детей. Как мы тебя любили. Так мы тебя теперь ненавидим. Ты стал плохо играть, плохо репетировать. Я искуплю», — вклинил Володя. «Чего ты искупишь? Ты стал бездарен, как пробка» и повесила трубку. Володя хотел было расстроиться, потом рассмеялся. Мы собираемся в Куйбышев на два выходных дня. Золотухин, Смехов, Васильев, Хмельницкий, Славина. Вчера примкнул к нам Володя. Должны заработать красиво. 11 февраля. В Куйбышев нас не пустили. Это интересная особая история, записанная Венькой. Смотри книгу Смехова «Живой и только». Физкультура и спорт 1990-й. «Володя, Валерий, ты гениальный артист. Я это говорю тебе совершенно серьезно. Лучшего Якова они не найдут. Это могут сыграть только два человека — Кеша Смоктуновский и ты. Мне не нравится, что Володя выпивает. Сегодня в Каме. Он коньяк, я пиво. Валера, мне бывает очень плохо. Веришь мне? Но когда я вспоминаю, что у меня есть Золотухин, я делаю счастливым. Просто от того, что ты где-то есть, что ты живешь. Валерчик, я тебя ужасно люблю». Какую-то ужасную вещь он мне сказал. Секретарша из органов будто бы видела бумаги, в которых Энн давал отчет о своих разговорах с Высоцким.